«Студенческая жизнь и замужество Лиды». Студенческая жизнь Лида проходила спокойно. Она сдавала экзамены, выполняла курсовые проекты, переходила с курса на курс, но отношение к учебе не было таким серьезным, как в мои студенческие годы. Как студенты в МИИТе, некоторые студенты в архитектурном институте старались, где можно схалтурить. Лида, зная английский язык лучше других, бралась переводить тысячи английских слов какому-нибудь из студентов. За это ей выполняли какое-нибудь задание по второстепенным курсовым работам. Лида никогда не рисовала вос верх того, что требовалось на уроках рисования. У неё не было желания выйти с Мальбертом на улицу и нарисовать что-то с натуры. Как мне рассказывали её институтские друзья, на уроках рисования Лида отставала от других по рисунку карандашом, но умела работать с красками. Было у неё чувство цвета. Повлиять на Лиду, чтобы она училась серьёзнее, я уже не могла. Поступив по моему желанию в архитектурный институт, она получила свободу и самостоятельность. Я перестала снимать для неё дачу под Москвой, так как она Она отдыхать только у моря. За время студенческой жизни, да и позже, Лида уезжала в Крым, Ялта, Гурзов, Коктебель, Судак, Кырина, Кавказ, Сухуми, Тбилиси, Гагры и новая Афон. Уезжала обычно с подругами, три из которых были ее подругами, начиная с первого класса школы, и одна, с которой уже познакомилась в институте. Когда я однажды спросила Лиду, с кем она познакомилась в институте, она ответила, что ей понравилась студентка Ирина Попова. Фамилия эта была мне знакома. Я подумала, не дочь ли? на Александра Рафаилович Попова с которым я дружила еще в студенческое время, в 30-31 годах. Лида возразила, что отца Ирины зовут Исаак Абрамович. На другой же день выяснилось, что ее настоящий отец действительно Александр Рафаилович, а Исаак Абрамович второй отец, который ее вырастил. Как странно устроена жизнь. Мне когда-то понравился отец Ирочки Поповой, а его дочь понравилась больше всех других моей Лиде. Со дня знакомства на первом курсе дружба с ней продолжается до сих пор. Когда уже на третьем курсе надо было выбирать профессию, Лида и выбрали своей будущей специальностью планировку городов. Дипломным заданием Лида была планировка города-спутника Москвы, совсем необходимым тогда. Главным зданием в центре города было здание партийного комитета. Рельеф местности был задан и для дипломного проекта выполнялся на большой доске при помощи листов толстого картона. Отдельные здания города в виде прямоугольников и квадратов из папье-маше белого цвета наклеивались на картон рельефа местности. Были распланированы дороги, в ги парке, сады и спортивные площадки, к дипломному проекту должна быть написана пояснительная записка. Я присутствовала на защите дипломного проекта Лиды. Впервые я слышала, как она говорит, и была довольна. Работать Лида начала в комбинате декоративного и оформительского искусства «ГДАИ» в мастерской Розенблюма. Сначала по проектировке наших выставок за рубежом, а затем в созданном там же Розенблюмом дизайнерском бюро СХКБ, в котором проработала около 30 лет. В одной из своих поездок в Хосту Лида познакомилась с молодым человеком Александром Малаевым, приехавшим в Хосту из Тбилиси в составе студенческой музыкальной группы. В музыкальной группе он был пианистом. После знакомства выяснилось, что Шурик, как его называли, учился в Добилисском медицинском институте и через год его заканчивает по специальности офтальмолога. Его отец, дядя и дед были глазными врачами, и Шурик продолжил семейную традицию. Ещё будучи студентом, он дважды приезжал в Москву, приходил к нам домой, и мне он понравился. Приезжал к нам и отец Шурика, Андрей Иванович, а Лида ездила к ним в Тбилиси. Знакомство, или вернее, роман у Лиды с Шуриком продолжалось около двух лет, а в 64-м году они поженились. При регистрации брака в ЗАГСе я не была, надо было готовить обед, накрывать стол. Делали мы это вдвоём с моей приходящей домашней работницей Александрой Матвеевной. Гости могли приходить весь вечер, когда... кому удобно, и уходить так же, кто когда хотел. Пришли несколько человек из моих знакомых, в том числе Николая Робертова Чергман, который еще днем прислал телеграмму «Лида, лиха беда начала», а потом вечером пришел и сам. Когда Лида на другой день показала телеграмму Шурику, он рассердился на Эрдмана и не захотел больше с ним встречаться. Каждый раз, когда он приходил к нам, Шурик уходил из дому. Я могла бы еще много написать о жизни Лида, но решила этого не делать, потому что, во-первых, Лида не любит, когда о ней говорят или пишут. Во-вторых, я многого не знаю о ее жизни, так как не всем она со мной делилась. И, в-третьих, эти воспоминания пишутся в основном о моей собственной жизни».